Глава двадцать Едва я вышел из госпиталя, как мне прислал зов Сева Пожарский. — Саш, твой артефакт готов. Голос друга звучал устало и чуточка удивленно, как будто он и сам не верил, что справился с работой. — Ну что ж, тогда я заеду за ним прямо сейчас, — обрадовался я. — Заезжай, — согласился Сева и зевнул так громко, что я услышал его зевок даже мысленно. «Ох, знал бы ты, как мы вымотались!» «Дружище, я благодарен тебе от всего сердца. Этот артефакт мне нужен позарез. А вы такие молодцы, взяли и сделали его. Но еще бы!» — гордо ответил Сева. «Думаю, на пути к ремесленному кварталу я поставил рекорд скорости, хотя предусмотрительно притормаживал на узких улочках перед пешеходными переходами и возле городовых, которые провожали меня суровыми взглядами». Оказавшись в знакомом переулке, зажатом с двух сторон мрачными зданиями из багрового кирпича, я припарковал мобиль и постучал в дверь мастерской. Одновременно послал зов Севе. Я уже здесь. Сейчас. Сонно откликнулся Сева. Через минуту изнутри скрипнула задвижка, и дверь отворилась. Выглядел Сева неважно. Светлые волосы всклокочены, под глазами залегли синие тени. Ты здесь один? — удивился я. — Не-а, — зевнул Сева. — А не так. Входи. Впустив меня, Сева снова запер дверь. А потом протянул мне бронзовый колокольчик необычной округлой формы, украшенный острыми шипами. Он был величиной с крупную сливу и отлично помещался в кулаке. Я взял его и почувствовал касание незнакомой магии. — А он точно работает? — Ну, конечно. Ничуть не обиделся Сева. Только с его помощью я и... тебя дождался. Я осторожно тряхнул колокольчик, и он отозвался тихим протяжным звоном. Одновременно по спине словно пробежали струйки ледяной воды, а голова стала легкой и ясной. — Не, не так, — сказал Сева. — Зажми его в кулаке, только не очень сильно. Я сжал ладонь, чувствуя, как острые шипы впиваются в кожу, а затем потряс кулаком. На сей раз звук вышел глухим, еле различимым. Но на меня словно вылили ведро воды из родника. «Ух!» — удивленно сказал я. «И учти, если не спать всю ночь, то колокольчик действует слабее», — предупредил Сева и снова зевнул. Я разжал руку и посмотрел на свою ладонь. На коже остались покрасневшие вмятинки от бронзовых шипов. Кузнечный горн в соседнем цеху давно уже погас, но от него все еще шло тепло. Под ногами хрустели крошки высохшей глины от разбитых форм. Трижды формы лепить пришлось. Отливали два раза. Сначала сплав получился с пузырьками, а потом с магическим плетением намучились. Ох и ругался же Петрович! Сева мотнул лохматой головой в сторону застекленной конторки мастера. Там сладко похрапывал Кузьма Петрович. Он удобно устроился на узкой скамейке и накрылся полушубком гораздо тоже дремал, уронив голову на стол. Перед артефакторами стоял остывший самовар. И, судя по чистым чашкам, выпить чаю они так и не успели. — А поесть вы тоже не успели, — понял я. — Да какое там? — махнул рукой Сева. — Ты знаешь, я буду чувствовать себя крайне неловко, если хотя бы не накормлю вас обедом, — сказал я. — Слушай, нет даже сил до трактира идти. — Откровенно признался Сева. — И не нужно, — улыбнулся я. Мне уже доводилось бывать в лучшем и единственном трактире ремесленного квартала. Мы с Кузьмой Петровичем обедали там, когда я искал артефактора Гораздова. По своей привычке я запомнил, как выглядел трактирщик, так что сейчас просто послал ему зов. «Будьте любезны, отправьте четыре горячих обеда в мастерскую князя Пожарского», коротко сказал я, «и побольше сладкого к чаю. Что у вас есть?» «Баранки и пряники на меду», — ответил трактирщик. «Ну, подойдет и то, и другое», — решил я. «Главное побольше». Не желая ударить в грязь лицом перед незнакомым заказчиком, трактирщик все-таки принялся уточнять, что же именно из еды нам прислать. «Вы знаете Кузьму Петровича, старшего мастера пожарских?» — спросил я. «Ну, разумеется, Ваша милость. Вот и отправьте то, что заказал бы он. Только рассчитывайте на четверых голодных мужчин». В конце концов мы сошлись на густом гороховом супе с копчеными колбасками, гречневой каше с мясной подливкой и блинах с творогом. «Возьмите пенного», — посоветовал трактирщик. Кузьма Петрович его любит. «А давайте, не стал спорить я». Пока я беседовал с трактирщиком, Сева благополучно уснул, пристроившись у стола. А я вышел на улицу, чтобы не пропустить курьера. Солнце уже скрылось за домами, и кирпичные корпуса отбрасывали в переулок длинные тени. Вечер еще не наступил, но дневная жара постепенно спадала. Это чувствовалось даже в центре столицы, где кругом был нагретый солнцем камень. Я прислонился к проему двери и зевнул. То ли общение с Севой так на меня подействовало, то ли сказались ранний подъем и поездка за город. «Надо, надо выкроить время и поспать хотя бы часок, прежде чем отправляться на поиски тунелонцев. Иначе я усну, как они только появятся, и никакой колокольчик мне не поможет». В это время со стороны трактира показался человек. Он шел медленно, сгибаясь под тяжестью объемистой корзины. Да еще и нес на плечи деревянный бочонок. Это был сам трактирщик. Наверняка курьеру вес моего заказа оказался не по силам. Я помог трактирщику освободиться от тяжкой ноши и щедро расплатился за обед и доставку. — Передавайте привет Кузьме Петровичу, ваш милость! — довольно улыбнулся трактирщик. Непременно кивнул я, с трудом поднимая корзину. Затащив заказ в мастерскую, я убрал со стола самовар, а вместо него водрузил круглобокий глиняный горшок, в котором под корочкой запеченного теста вязко плескался горячий суп. Корзина была прикрыта чистой тряпочкой, которая пришлась очень кстати. С ее помощью я протер разномастную посуду, которая нашлась в узком шкафу, стоявшем у стены. Усталые же артефакторы даже ухом не повели, пока я накрывал стол. Только Кузьма Петрович перевернулся на другой бок, беспокойно задвигал ноздрями и причмокнул. Я расставил тарелки и громко позвонил в колокольчик, который все это время лежал в моем кармане. «Просыпайтесь, господа артефакторы, обед подан!» Гораздов поднял голову и удивленно захлопал глазами. «Доброе утро, Александр Васильевич!» «И вам добрый вечер, Владимир Кириллович!» — улыбнулся я. Кузьма Петрович сел на лавке, шумно втянул воздух и одобрительно проворчал. «Вот это кстати, господин тайновидец! Знаете вы, как с мастерами обращаться!» — Мастеров надо хорошо кормить и платить им золотом, — распиялся я. — Так что прошу к столу и обсудим плату. Кузьма Петрович восхищенно тряхнул длинной седой бородой. — Ой, у вас бы многим поучиться! На Каменный остров я вернулся за час до заката, сытый, усталый и сонный. В кармане у меня шуршала схема колокольчика бдительности. Я не забыл забрать ее из мастерской, чтобы вернуть в незримую библиотеку. Кузьма Петрович отдал схему без споров. И я крепко подозревал, что старый артефактор первым делом снял с нее копию. Но возражать я не стал. Магии виднее, какими путями проникать в этот мир. Я вылез из мобиля и с удивлением покосился на колокольчики, висевшие на ограде. Они покачивались на длинных цепочках и тихо звенели. — Ты все-таки решил принять меры предосторожности, — Игнат улыбнулся я. «Ну а как же иначе, Александр Васильевич?» — серьезно ответил слуга. «Если уж ведьмы на острове завелись, то их от дома надо сразу отваживать. Ведьма ведь и кошка обернуться может. Шмыгнет в сад, и дело готово. Или порчу наведет, или проклятие». «Это верно», — сдержав улыбку, согласился я. «Ну, ты молодец, ничего не скажешь». И, почувствовав теплую сдержанную волну, дом одобрил мою реакцию. «А может, просто понравились колокольчики?» «Вы ужинать будете?» — спросил слуга. «Я сыт», — отказался я. Пообедал с артефакторами в ремесленном квартале. Игнат покачал головой, но ничего не сказал. Я загнал мобиль в гараж и с сомнением посмотрел на узкую металлическую лесенку. Не выдержал, поднялся наверх и удивленно улыбнулся. В крошечной комнатке на втором этаже гаража сам с собой появился удобный диванчик, на котором можно было вытянуться во весь рост. На диване лежала подушка, а на спинке висел теплый клетчатый плед. Мало того, сюда же переехал и столик с шахматной доской. «Благодарю за заботу», — весело сказал я, обращаясь к низкому потолку. Наклонился над шахматной доской, вспоминая, какое начало партии собирался разыграть, и... «Ага, а вот мы — так!» — и двинул королевского слона к краю доски. «Игнат, будь любезен, разбуди меня, пожалуйста, за час до полуночи!» — крикнул я слуге, который остался внизу. «Куда ж вы ночью-то собираетесь?» — спросил Игнат. «А пора уже познакомиться с нашими местными ведьмами», — весело ответил я. Открыл окно, чтобы впустить в комнатку свежий вечерний воздух. Слуга что-то пробормотал себе под нос, но спорить не стал. Я слышал, как он прикрыл ворота гаража, пошел в дом, под его ногами скрипел песок на садовой дорожке. А я вытянулся на диване, пахло зеленью, древесной корой, разогретым машинным маслом от замерзшего внизу мобиля. Я подумал, что он набегался за день и тоже устал. Улыбнулся своим мыслям, потом опустил голову на подушку Завернулся в клетчатый плед и мгновенно уснул. Проснулся я внезапно, словно от толчка. Ну, так и было. Мой магический дар мягко толкнул меня в грудь, возвращая в реальность. Я открыл глаза. В окно светила большая круглая луна. Ее сахарный диск с надкушенным краем освещал весь парк. Призрачный свет наполнял крохотную комнату. Только по углам прятался таинственный мрак. Снова послышались шаги, стук в дверь, и голос Игната громко произнес. «Александр Васильевич, вы просили разбудить!» «Иду, иду!» — бодро откликнулся я. «Я чаю заварил, горячего. Бублики есть с маком». «Бублики с маком — это отлично!» — рассмеялся я, вскакивая с дивана. «Не знаю, где дом раздобыл эту замечательную мебель, но я чувствовал себя так, словно проспал сутки не меньше». Ни следа усталости, никакой тяжести в голове, хотя день выдался, очень трудный. Я прекрасно отдохнул. То, что нужно перед ночной охотой на таинственных магических созданий. Я машинально провел ладонью по карману, нащупал колокольчик бдительности. Умылся в крохотной ванной, которую дом заботливо пристроил к гаражу, спустился по узкой металлической лесенке вниз. Потом мы пили горячий душистый чай с мягкими бубликами. Я разрезал бублик вдоль на два плоских кольца, мазал сливочным маслом и посыпал сахаром. На вкус это было ничем не хуже самого изысканного десерта из долгожданной радости. Я никуда не спешил, не тревожился и не обдумывал детали предстоящей встречи с тунелонцами. Я просто знал, что все получится. — Хотите, я пойду с вами, Александр Васильевич? — спросил Игнат. Я взглянул на него. На морщинистом лбу старика залегла упрямая складка. — Нет, не нужно, — весело улыбнулся я. — Так ведь это ведьма, Александр Васильевич, не отступал слуга. — Заморочат они вам голову. — Да нет, это не ведьма, Игнат, — объяснил я. — Просто магические существа из другого мира, такие как садовник Люцерн. — Ну, господина Люцерна я знаю, — с сомнением произнес Игнат. — Он хороший человек. — А вот к этим у меня доверия нету. «Успокойся, все будет хорошо, Игнат». Успокоил я слугу. «Я вернусь к утру». Я собирался поджидать тунелонцев на потаенной поляне. Но вот стоило мне выйти из дома, и ноги сами собой понесли меня к узкому мосту. Я удивленно покачал головой, но противиться не стал. «Вот пусть магия сама и решает, как лучше устроить нашу встречу». Неровная брусчатка, которой был вымощен узкий мост, блестела в лунном свете. За сотни лет подошвы обуви бесчисленных путников выгладили шершавую поверхность камней. Я оперся на перила и посмотрел вниз, на неторопливо текущую к заливу Неву. Быстрое течение разбивалось о каменную опору узкого моста, журча и рождая россыпь маленьких водоворотов. В тени моста, засунув голову под крыло, Покачивалась на воде спящая чайка. Был тот самый короткий промежуток в середине ночи, когда ветер с залива стихает, чтобы уступить очередь утреннему бризу. С рассветом ветер окрепнет, помогая кораблям выйти в море из порта. Но сейчас воздух был неподвижен, словно вместе со мной настороженно ждал встречи с магией. Я перевел взгляд на темную громаду каменного острова, который спящей черепахой лежал посреди реки. Попытался рассмотреть кофейню Набиля, но она пряталась в тени деревьев. За моей спиной беззаботно спал магический город. Узкий мост парил над водой, словно соединял разные миры, а я застрял между ними, на каменной полоске, огражденной чугунными перилами. И вдруг раздался тихий хрустальный звон. Я услышал его лишь потому, что чутко прислушивался к ночной тишине. Звон был мне знаком. Я слышал его, когда переходил границу магического пространства. Только теперь магическое пространство само пришло ко мне, неожиданно обступая со всех сторон. И сразу же навалился сон. Он был легкий, как ветер, и совершенно бесцеремонный. Так и норовил подхватить и унести неизвестно куда. Я сжал в руке колокольчик, сильно, чтобы бронзовые шипы впились в кожу, и тряхнул кулаком. Глухой звук колокольчика испугал ватную тишину, и она отступила, но я знал. Она притаилась за спиной. На мгновение мне показалось, что я стою на городской стене. На мне железная кираса, на голове шлем, тяжесть которого смягчает только капюшон из толстой стеганой ткани. В правой руке алебарда с длинным узким лезвием. За спиной доверчиво спящий город. И его безопасность зависит только от меня. Я снова тряхнул кулаком. Звон колокольчика отразился от быстро текущей реки, разбудил спящую чайку, она расправила крылья, побежала по воде, оставляя за собой дорожку из воздушных пузырьков и взлетела в ночное небо. А я повернул голову и увидел тунелонцев. Они были похожи на светящихся призраков. Четыре светящихся силуэта в нерешительности остановились возле моста. Я не видел их лиц под глубокими капюшонами но чувствовал, что они смотрят на меня с удивлением. Тунелонцы возвращались с каменного острова на правый берег в заброшенную алхимическую лабораторию. Чтобы попасть туда, им нужно было пройти мимо меня по узкому каменному мостику. Не переставая звонить в колокольчик, я повернулся к ним. Я старался не делать резких движений, чтобы не испугать магических существ, и это подействовало. Один из призраков отделился от остальных и медленно приблизился ко мне. Состояние сонливости навалилось на меня с новой силой. Словно магия была на стороже и не давала встретиться двум разным мирам. Но эта же магия позволила мне отыскать в незримой библиотеке схему колокольчика бдительности, и сейчас колокольчик был зажат в моей ладони, и его глухой звон и острые бронзовые шипы не позволяли мне уснуть. «Кто ты?» — спросил Тунелонец. Его тихий голос был мелодичным, словно звук дождевых капель. А еще в нем звучало удивление. — Я — тайновидец. Непрерывно, звоня в колокольчик, ответил я. — Мне нужно с вами поговорить. Тунелонец подлетел совсем близко. Полы его длинного плаща летели над камнями мостовой, не касаясь их. Магическое существо казалось сгустком лунного света. Я видел сквозь него перила моста. Похоже, тунилонец и в самом деле не полностью воплотился в нашем мире. Он принадлежал двум мирам одновременно. А может и не двум, но вот кто знает, сколько миров оставило за собой это существо. «Ты знаешь, кто мы?» — спросил Тунелонец. «Мы стояли лицом к лицу, но под глубоким капюшоном я не мог разглядеть ничего, кроме темноты и светящихся фиолетовыми угольками глаз». «Я читал о вас в древней книге», — ответил я, — «вы занимаетесь алхимией и ищете огненного скакуна. По его следам вы пришли в наш мир. К сожалению, ваш помощник нарушил законы нашего мира. Зелья, которые вы ему дали, принесли вред, и я хочу это исправить».